Эпилог. С той поры многое изменилось. Очень многое. Если не сказать, что всё. Дакар забрал жену в Церат, где они сообща восстанавливали город, посещали владения и соседние земли. На общем совете принимали решение. Увы, Селен так ничего и не вспомнила, зато ещё раз познакомилась с Арманом. Узнала его, полюбила. Ведь любовь так и жила глубоко в душе, разве что томилась под гнётом утраченных воспоминаний. Мильор однажды сказала стихия слепа, и миссия её не в разрушении, а в очищении. Потому она изобрала горестные воспоминания своей хозяйки, избавила, очистила разум, освободила место для новых воспоминаний, благодатных. Но не только у селен с Арманом зацвела любовь пышным цветом. Счастье постигла и Амину с Амосом. Фея родила мужу трёх дочерей, а через год Альма подарила Дарью трёх сыновей. Он настолько был рад, что лично за ночь засадил всё подаренное жене Поле диковинными деревьями и кустарниками. Однако феи не только познали великую роль материнства, но и стали опорой своим мужьям. Амина возглавила лекарский совет, а Альма в совершенстве познала науку магической картографии, что принесло немало пользы. Что до селена она вступила в военный совет, хоть Арман поначалу и противился её столь дерзкому желанию, правда, потом сдался. «Дакар вернул Церату былое величие». За несколько лет присоединил дюжину южных городов, а также посетил земли горных орков, где с помощью мельёра отыскал оставшихся в живых чародеев, коих приговорил к смертной казни. Приговор был исполнен в тот же день, а с орками Арман подписал мирный договор. Но в силу того, что те лишились большей части населения, орки сами примкнули к теперь уже империи Дакар-Завоевателя. Слухи о величии Цербера разлетелись по всему свету, дошли до каждого выжившего собрата, Потому однажды к стенам царата прибыли и другие Церберы. Они присягнули наверное своему правителю и наконец-то обрели дом. Никогда не устану любоваться океаном. Сирен стояла у перила, Арман обнимал её сзади. Очередной утомительный день прошёл. Кто-то обещал мне сегодня пораньше отправиться в постель. Наблюдал за тем, как медленно опускается солнце за линию горизонта. А в итоге мы уже второй час любуемся океаном. Я хочу любоваться тобой. Океан никуда не денется. Ты прав развернулась к нему. «Идём в постель. Только я сразу спать». «Это ещё почему?» С прищером глянул на неё. «Напала жуткая сонливость». Зевнула. Прямо жуткая. И губы растянулись в улыбке. Не то слово. А через минуту Арман уже нёс жену в покое, и бафея уснула сном Фрей.